шашлыки и энцефалитный клещ. Зачем? Зачем я на это согласилась? Мы с будущим мужем уже жили вместе. Я всеми силами доказывала, что мы не разные в быту. И ждала, когда он предложит доехать до ЗАГСа, чтобы подать заявление. Мама, которая всегда считала, что не нужно ждать милости от природы, брать их — наша прямая задача. Решила ускорить процесс и пригласила нас на дачу. Мероприятие проходило под кодовым названием «Помолвка». В конце его будущий муж должен был официально объявить о том, что завтра, послезавтра, послепослезавтра мы едем подавать заявление. «Может, не надо?» Вяло сопротивлялась я. «Надо!» – ответила мама. «Иначе эта бодяга никогда не кончится!» «Мам, он не любит есть на природе», — сказала я. «Будет есть в доме, с тарелки, ножом и вилкой, не волнуйся», — пообещала она. В назначенный день мы с будущим мужем приехали на дачу. Я даже не сразу узнал участок. Мама каким-то чудом умудрилась за неделю вырастить на нем цветы, елки и даже куст жасмина. «Мам», — спросила шепотом я, — «Всю ночь соседкой пересаживали», — пояснила мама. «А елки мужики в заповеднике выкопали. Жасмин купила, утром посадила. Только не трогай деревья, могут упасть». «Ты бы еще траву покрасила», — процедила я. «Была такая мысль», — задумчиво ответила мама. В общем, участок выглядел прекрасно. В углу на мангале горели угли. На столе стояла тарелка с нарезанными овощами и лавашом. Будущий муж улыбался. У меня дергался левый глаз. Реакция на стресс. О чем мой супружный пока до свадьбы не знал. Зачем ему нужна жена с тиком? Поэтому я старалась пореже моргать и нацепила темные очки. Когда мама демонстрировала цветущий жасмин, который в это время года никак не мог цвести, Из дома вышел Славик. «А он что тут делает?» – прошипела я. «Забор помогает ставить, а что?» – удивилась мама. Будущий муж кивнул Славику и вроде бы продолжал улыбаться. Славик пошел проверить степень готовности мангала. Будущий муж с будущей тещей выпили вина, обсудили последние новости экономики, политики – и положение на международной арене. Мама щебетала, будущий муж аккуратно резал огурчик на тарелке. Все шло прекрасно. Я сняла очки, поскольку нервный тик на глазу почти прошел. Я сидела на качелях и вяло раскачивалась. Славик сосредоточенно ворошил в мангале угли. — Вроде все нормально, — сказала я ему, когда он присел рядом. «Еще не вечер», — ответил он. «Помоги мне», — попросила я. Славик пожал плечами. мол ты же знаешь, Ольга Ивановна». И даже когда Славик выкладывал шампуры на мангал, все было прекрасно. Мама увидела соседского кота, который приходил к ней кормиться три раза в день, и бросила ему кусок колбасы. Муж умильно улыбался. «Будущая теща», Даже любит домашних животных и подкармливает бесхозных. Святая женщина. Он, к счастью, не видел, как мама пнула кота под дых ногой со словами «Сволчь прожорливая». Собственно, кот к этому привык и никак не среагировал. Это был такой ежедневный ритуал, когда сначала ногой поддых а потом колбасу на тарелку. После трапезы мама обычно сообщала коту. Убью скотина. И кот счастливо мурлыкая уходил по своим кошачьим делам. Но будущий муж и этого, по счастью, не услышал. Славик пожарил шашлык, и мы сидели в беседке, чинно уплетая мясо. То есть мы со Славиком ели прямо так, откусывая шампура. А будущий муж из тарелки приборами. «Вкусно!» — сказал будущий муж. Я его в мацу не замочила, — ответила мама. И соус томатный домашний. Славик хмыкнул. Я улыбалась еще немного напряженно, но нервный тик почти прошел. «Альгуня!» — послышалось из-за забора. «У тебя шашлыки, а ты не зовешь?» Мама сделала вид, что не услышала. «Альгуня!» Опять раздалось из-за забора. «Меня нет!» — крикнула мама. «Я иду!» — крикнули из-за забора. Через минуту на участке появился наш сосед, дядя Петя, полковник КГБ от Ставки. «О, это по твоей части, либерал!» — сказала мама будущему зятю, который поперхнулся огурцом. «Ольгунь, ну мы же договаривались!» Капризно сказал бывший КГБшник. «У меня, вот видишь, зять, ну, почти зять», сказала мама. КГБшник просканировал моего будущего мужа на предмет внешности и нахмурился. «Еврей?» – спросил он строго. «По маме», – ответила за будущего мужа я. «Значит, еврей», – протянул КГБшник. «Палестина, значит, значит...» «Петь, ты чего хотел-то?» Перебила его мама. «Ты же мне обещала!» Тут же переключился на нее дядя Петя. «И где коньяк?» Спросила мама. «Так мы же на раздевание!» Прошамкал плотоядно вставной челюстью дядя Петя. «Это дядя Петя. Они с мамой в шахматы играют». Объяснила я будущему мужу, надевая темные очки. Глаз опять начал дергаться. «Так, Петь, неси коньяк. Славик, жарь шашлык. Маня, иди порежь овощи. А ты...» Мама ткнула пальцем будущего зятя. «Лук. И еще одну бутылку вина открой. Все, вперед исполнять!» Она хлопнула в ладоши. прости, пожалуйста...» — сказал будущий муж недоуменно, с испугом глядя на лук и нож в своих руках. — А они правда на раздевание играют, или это фигура речи? — Какая уж там фигура! — воскликнула я, одной рукой держась задергающийся глаз, а другой нарезая помидоры. — Ну, ты не волнуйся, мама никогда не проигрывает, так что ты голы ее не увидишь, и даже в нижнем белье не увидишь. — Ой! — Сказал будущий муж. Он попытался разрезать лук и, конечно же, порезался. Я залепила его пластырем и сама нарезала лук. «Лучше я вино открою», — сказал он и взялся за штопор. Минут пять он вкручивал штопор в бутылку и, держа ее ногами, пытался вытянуть штопор. «Ты за рычажки потяни», — тихо посоветовал я. «Не учи меня бутылки открывать», — дерзко ответил он. «Вы чего так долго? Ольга Ивановна спрашивает, где вино. Они там начали уже». Появился в дверях Славик. «Сейчас, уже пошла», — прохрипел будущий муж, отдуваясь и набухая венами. «Может, помочь?» — вежливо предложил Славик. «Что я, в самом деле бутылку открыть не могу?» — обиделся будущий муж. Славик пожал плечами и продолжал следить за процессом. Муж еще раз поднатужился и выдернул штопор. Половина пробки осталась в бутылке. Штопор остался в пальце будущего мужа. Том самом, который он до этого порезал. «Ай! Ой!» — закричал он, потому что из пальца хлынула кровь. «Так, давай руку под воду», — сказала я будущему мужу. «Славик, открой, наконец, эту бутылку!» «Потому что это не вино, а подделка, и пробка неправильная, и штопор тоже кривой какой-то!» Причитал будущий муж. Славик пытался вытащить пробку так, чтобы в вине не осталось ошметков. «Давай я зеленкой намажу!» Предложила я будущему мужу. «Не надо, что я маленький! Тогда заражение будет!» Вмешался Славик точно будет что про старый и грязный пробка поддельная славик на самом деле шутил только никто кроме меня не понимал когда он шутит потому что он всегда это делал с дико серьезным лицом славик прекрати велела я не смешно да какие тут шутки ответил славик ладно тащи зеленку Зелёнки в доме не оказалось. Нашёлся старый, достаточно грязный бинт. Даже пластыри кончились. «Давай забинтую», — предложила я мужу, который держал палец в окровавленной салфетке. «Нет, лучше вино через бинт процедить», — продолжал веселиться Славик. «Где вино? Шашлык уже горит», — закричала мама с улицы. «Ладно, вы шашлык переверните, а я вино процежу». Сказал Славик Мы вышли во двор Мама сидела в купальнике Обернув бедра прозрачным парео Ольга Ивановна Вы проигрываете? Ахнул будущий муж Который старался не смотреть На мамину грудь Я? С чего ты взял? Я думала, что вы уже разделись Промычал он Посмотри на доску Улыбнулась мама — Я не играю в шахматы, — смутился муж и ушел к мангалу. — Странно, еврей, а в шахматы не играет, — проговорил дядя Петя. — А он тот, за кого себя выдает. Что-то мне его лицо не нравится. Дергается, суетится, глаза бегают. Он палец поранил, когда лук резал. Защитила я будущего мужа а глаза бегают, потому что мама тут голая сидит. Мам, ты бы прикрылась, а? Жарко, — отмахнулась она. Блин, ай, ой! Закричал будущий муж у мангала. Что? — ахнула я. Обжегся. Кто такие мангалы делает и шампуры короткие? Опять принялся причитать он. Нет, точно еврей, — кивнул дядя Петя. «Аль, -гунья. хади «И зачем тебе такой, зять? Я бы тебе проверенного человека подобрал. Ты только отмашку дай». «Что ж такое?» Тихо постановал будущий муж. «Полей его маслом растительным!» Посоветовала мама. «Лучше под холодную воду. Все равно заражение будет», сказал пришедший с вином Славик. «Он демократ?» — спросил дядя Петя у меня. «И либерал», — подсказала мама. «Альгоня, я тебя не понимаю». Возмущенно глядя на моего будущего мужа, проговорил дядя Петя. Мама пожала плечами. Только по ее хихикающим глазам можно было понять, что она искренне наслаждается ситуацией. «Тебе шах, Петь!» — объявила она. «Как? Когда?» Дядя Петя очумело разглядывал доску. Будущий муж в это время рассматривал порез и ожог. «Тут еще клещинцы фалитные в этом году всех кусают, так что в лес лучше не ходить», рассказывал ему тем временем Славик. «Говорят, даже на участках уже кусают». «Да, ты знаешь про Любку? Мань, ты Любку помнишь, которая у речки живет?» Начала развивать тему мама. «Ну, вы вместе еще на костры ходили?» «Не помню», — внятно и очень строго сказала я. Глаз дергался уже сильно. «Так вот, Любка!» Мама сделала вид, что не заметила моего глаза и тона и продолжала рассказывать будущему зятю местные сплетни. «Замуж выскочила, а тут на дачу приехала и пошла в лес с Игорьком. Мань, ты Игорька помнишь?» Ну, вы с ним на мотоцикле ездили?» «Не помню», – процедила я. Любка с Игорьком пошли в лес. Но это уже после того, как Игорек с Маней расстался. Тут недалеко совсем. Даже до опушки не дошли. И что ты думаешь? Игорьку ничего. А Любку клещ укусил. Она сразу, понятное дело, не заметила, только в Москве к врачу пошла. Мужу сказала, что грибы ходила собирать. Но муж ее оказался грибником. А в это время какие нафиг грибы? Любка же сыроежку от лисички не отличит. В общем, Любка умирает, лежит в больнице. Муж с ней собирается разводиться, потому что клещ ее за задницу укусил, а значит, лежала она голой попой на земле. Любка что-то лепечет в бреду, муж ее ничего слышать не хочет. В общем, ходи петь». Спустя четыре часа три партии, выигранные мамой, две выпитые бутылки коньяка, на которой они играли, Мой будущий муж лежал трупиком на качелях или питал что-то про клещей, про заражение и любовь, которой нет. Дядя Петя рвал на себе волосы и, брызгая слюной, ронял челюсть на шахматную доску. Я мыла посуду, заливаясь слезами. Мама курила и подтягивала коньяк. Славик подъедал шашлык судьбоносного разговора про дату свадьбы так и не состоялось. От нашей помолвки в памяти будущего мужа остался энцефалитный клещ, как символ супружеской измены, голая будущая теща, играющая на раздевание, КГБшник, который не давал выезд в Израиль, и Славик, который маячил где-то в подсознании, но невнятно. Свадьба была отложена, на неопределенное время. Да, муж с тех пор вздрагивает, когда ему предлагают приехать на шашлыки на дачу.